Глава вторая Что за. Пробормотала Джулия и посмотрела на меня, словно чтобы убедиться, что я слышу то же самое. Крик был приглушенным и доносился из-за неприметной двери в дальнем левом углу холла. Я бросилась к двери. Сумка с продуктами тяжело билась о мое бедро. Я с опозданием вспомнила о яйцах и понаделась, что они не разобьются. У Джулии ноги были длиннее, поэтому она первой добежала до двери, а когда широко ее распахнула, на нее налетел какой-то человек. Высоченная и крепко сложенная Джулия от удара почти не пошатнулась. Когда она схватила упавшую на нее женщину, я узнала в ней Матильду, горничную Чайлдов. Что стряслось? В чем дело? В захлёб спрашивали мы, а молодая женщина смотрела на нас вытращенными глазами и попыталась отдышаться. Бедняжка с трудом подбирала слова. Наконец, Джулия опустила на пол свою сумку, крепко взяла служанку за руки и посмотрела на нее сверху вниз. «Матильда, сделала глубокий вдох, закрою глаза и...» «Там труп, мадам!» — выпалила Матильда и всхлипнула. Мой французский был превосходен, но даже я не была уверена, что правильно ее поняла. «Труп? Какой труп?» Я представила себе мертвую змею, крысу, может быть, даже кошку. Тело женщины! Она мертва, мадам. Слова посыпались из Матильды, словно прорвало огромную плотину. Она лежит и не шевелится, и вся в крови. Ее кто-то убил. О, кругом столько крови! Это ужасно! Это ужасно! Ее так много! О, Господи! Глядя на меня, выдохнула Джулия. У меня закружилась голова. Мертвая женщина здесь? Убита? Неужели это правда? Наверняка это какая-то ошибка. Где она? Поинтересовалась я. Может, Матильда слишком остро отреагировала, и женщина не умерла, а лишь тяжело ранена и нуждается в медицинской помощи. «Покажи нам. Нет, сначала нужно позвонить в полицию и вызвать врача». «Да-да», — пролепетала Матильда, дико озираясь по сторонам, как будто ожидая, что тут волшебным образом появится либо телефон, либо полицейский. В этот момент отворилась дверь одной из квартир на первом этаже. «Что это значит?» Осведомилась мадам Перье, хозяйка квартиры по улице Университетской, 81. Эксцентричное — самое мягкое слово, которое я могла бы подобрать для ее описания. Мадам была одета, как серая пугала, в длинное струящееся платье с рваными краями, которое развивалось, когда она жестикулировала. «Что за шум? У нас тихий дом, мадам Чайлд, мадемуазель и Матильда. Вы лучше, чем кто-либо!» «Мадам Перье, пожалуйста, нужно срочно вызвать полицию», — попросила ее Джулия. «С какой стати?» «По-видимому, в доме находится труп женщины. Где именно Матильда?» Обратилась к ней Джулия. Глаза мадам Перье расширились, а Матильда бессвязно заговорила. «Не могли бы вы вызвать полицейского, мадам?» Прервала я ее. «Не знаю почему, но я словно оцепенела. Хотя это и не так уж удивительно, учитывая ситуацию. Мертвое тело». «Я пойду с Матильдой, чтобы убедиться, что женщине не нужен врач». «Она... она внизу, возле мусорных баков». Джулия указала на узкую темную лестницу, которая, по-видимому, вела вниз. Ее голубые глаза были широко распахнуты, а на смену бьющей через край энергии пришла сдержанность. Я не сомневалась, что выгляжу такой же потрясённой, как и она». Мадам Перье поспешила в свою квартиру, чтобы позвонить, а мы с Джулией последовали за Матильдой вниз по темной узкой лестнице. Потолок был до того низким, что Джулии пришлось пригнуться, зато я сумела быстро соскользнуть по ступенькам и спустилась первой. Помещение было маленьким, темным и тесным, и освещалось лишь одной тусклой лампой, висевшей над пятой ступенькой. Я оказалась на небольшой площадке, где, судя по всему, стояли мусорные баки и куда жильцы каждой из квартир а скорее их горничные, по необходимости приносили мусор. Со второго этажа сюда спускалась лестница, и была еще одна дверь, которая вела на улицу. Через нее забирали мусорные баки. У нас в доме имелось похожее помещение, хотя наша дверь для мусора была намного меньше, поскольку это был немного квартирный дом, а дом для нас троих. Первое, что я увидела, — это ряд мусорных баков, затем чьи-то обутые ноги. Повернутые как-то неестественно. И я поняла, что женщина вряд ли жива. Пальто и платье задрались почти до бедер, Но мое внимание привлекли темные пятна, намокшие перед лифа, брызги на ногах и руках, лужицы крови на полу. Матильда не преувеличила, кровь была повсюду. Здесь, под землей, пахло сыростью, затхлостью и мусором. Но теперь здесь отчетливо ощущался запах крови и смерти. Лужи крови, тёмные и мутные, очевидно, появились задолго до нашего прихода. Женщину оставили за мусорными баками, прислонив к темной кирпичной стене в углу, где ее не так легко заметить. Ее лицо частично закрывало прядь тёмно-русых волос, а руки были раскинуты в стороны, как будто ее бросили, как мешок с мукой. «Какой ужас!» — пробормотала стоявшая позади меня Джулия. Тусклая лампа за ее спиной отбрасывала длинную широкую тень, скрывая в темноте то немногое, что я могла разглядеть в жалкой фигуре. Мне захотелось что-нибудь сделать, помочь бедной женщине принять более удобное положение или, по крайней мере, проявить уважение, прикрыть ее или поправить руки, чтобы ее поза не казалась такой неестественной. Но полиция предпочла бы, чтобы место преступления осталось нетронутым. Так что мы с Джулией просто стояли. Наше дыхание было хриплым и прерывистым. Сзади я слышала тихие всхлипывания и судорожные вздохи Матильды. «Зачем кто-то так с ней поступил? Просто бросил ее? Пробормотала Джулия. «Не знаю». Пробурчала я. Других слов у меня не нашлось. «Кто мог такое сотворить?» Я прочитала множество детективных романов об убийствах, где было огромное число трупов. А ножи, пистолеты и яд встречались в повседневной жизни персонажей так же часто, как карандаши или кастрюли. Но столкнуться с подобным в реальной жизни было ужасно. Я ущипнула себя, чтобы убедиться, что мне не приснился кошмар. Когда Джулия сдвинулась с места, ее тень переместилась, и я смогла лучше рассмотреть мертвую женщину». Я разглядела синий узор на задравшемся платье, узор на туфлях, и нахмурилась, глядя на то, как спадают на ее лицо спутанные светлые волосы. У меня перехватило дыхание, и я невольно шагнула вперед. Теперь я видела ее еще четче. Мой желудок резко скрутило. О, небеса! Мне стало ничем дышать, не потому что меня затошнило. По крайней мере, я так не думала, а потому что я ее узнала. Мое внимание привлекли быстрые звуки приближающихся шагов. Матильда, которая до этого стояла как можно дальше, опустив плечи и закрыв лицо руками так, что на виду оставались одни широко распахнутые глаза, тихонько пискнула и встала прямо, словно вытянувшись по стойке смирно. Мы обернулись и увидели, как с лестницы спускается серая фигура мадам Перье. За ней следовали еще двое человек, которых я не узнала, но они не были одеты в униформу и не несли медицинскую сумку. Видимо, слухи уже разошлись. Новоприбывшие уже достигли последней ступени, когда сверху донесся свист, от которого по кирпичной лестнице прокатилось резкое оглушительное эхо. «Отойди!» — крикнул голос, и по ступенькам загремели еще более тяжелые шаги. Очевидно, прибыли полицейские. «С дороги!» приказал полицейский и снова дунул свисток. На этот раз он был совсем рядом, и все закрыли уши, защищаясь от пронзительного звука. «Все на выход!» — повторил полицейский и посветил фонариком в лица собравшихся. «Это место преступления, и вам следует уйти». «Я... По-моему, я ее знаю!» — пролепетала я. В ушах звенело от резкого свиста, эхом прокатившегося по маленькому помещению с каменными стенами но в остальном я ощущала лишь пустоту и оцепенение. «Что?» — воскликнула Джулия, стоявшая прямо позади меня. «Ты ее знаешь?» «По-моему, знаю», — повторила я на этот раз громче, и второй полицейский обратил на меня внимание. Ее зовут Тереза». «Хорошо, мадемуазель», — сказал полицейский. «Подождите наверху, мы с вами поговорим». Я на дрожащих ногах начала подниматься по ступеням. Я была рада выбраться из тесного пространства, уйти подальше от запаха крови и от сцены насилия. «Так ты ее знаешь!» Громко и резко проговорила Джулия прямо над моим ухом. «А ты разве нет?» Спросила я через плечо. Прежде чем она успела ответить, нам пришлось уступить дорогу еще одному мужчине. Он спускался по лестнице и был одет не в униформу, как полицейские поскольку он выглядел солидно и ему никто не свистнул. Я предположила, что он из судебной полиции. На нем была фетровая шляпа, а его длинное шерстяное пальто развивалось и хлопнуло подолом по-моему, когда он торопливо прошел мимо, даже не взглянув на нас. Я была не настолько француженка, чтобы обидеться на отсутствие «здравствуйте» или «прошу прощения». К тому же, на мой взгляд, на время расследования убийства о светских приличиях можно и забыть. В холле толпились люди, и я узнала среди них многих соседей. В вестибюле с высокими потолками был слышен гул. Все говорили и охали одновременно. Матильда, как первая открывательница, была в центре разговора, и, ясное дело, притягивала к себе всеобщее внимание. Джулия, казалось, знала всех. Она ко всем подходила, со всеми здоровалась. А я шагала за ней все еще в шоке от того, что знала жертву. Хотя знала не совсем подходящее слово. Это было минутное знакомство, и наше общение было недолгим. Тем не менее, так ужасно видеть кого-то, кого-то едва знал, убитым и лежащим на земле. Я ее не узнала. Она не, не из наших соседей, не так ли? осведомилась Джулия и подняла с пола свою сумку с продуктами. Две бутылки вина внутри звякнули. Я ее никогда не видела. Нет, подтвердила я. Но она была здесь прошлой ночью. Она была здесь? Джулия в недоумении уставилась на меня. Ты имеешь в виду здесь, на Рюделу? Рюдело, так Джулия и пол называли университетскую улицу, на которой располагалась их квартира. Я имею в виду там, наверху, в твоей квартире, пояснила я. Она приходила прошлым вечером с друзьями Дор, вот ужас. Дор будет вне себя, пробормотала Джулия и сжала мою ладонь. Я вся продрогла, и не только из-за погоды. Промозглый воздух проникал даже под мое тяжелое пальто и шарф. «Это так ужасно!» «Но кто на такое способен? И вообще, что она делала там, внизу, возле мусорных баков?» Я стала растирать себе плечи, чтобы хоть немного согреться. Я даже не знала, что здесь есть такой подвал. «Туда незачем спускаться, разве только чтобы вынести мусор!» Голос Джулии звучал так же тревожно и тонко, как и мой. Даже я туда не спускаюсь, хотя живу в этом доме. И как она узнала об этом месте? О боги, я вот думаю, может стоит позвонить Полу и ему рассказать? Уверена, это может подождать, возразила я, все еще пытаясь согреться. Да и что он сделает в таком случае? Не так много, но он работает в службе расследований. Интересно, нужно ли им об этом знать? Понимаешь, они всюду суют свой нос. «Полиция, очевидно, захочет задать тебе много вопросов». Предположила Джулия, и в этот момент я заметила, как с лестницы сошел представительный мужчина в фетровой шляпе. «Идор тоже». Мужчина огляделся, и когда его взгляд упал на нас, у меня едва не остановилось сердце. «Он идет сюда». «Зачем то произнесла я. Этот детектив или следователь решительно направлялись к нам, и я вдруг занервничала. Полы его длинного пальто развивались, а перчатки он снял. В руках он держал блокнот и карандаш, что придавало ему еще более официальный вид. «Здравствуйте», — произнес он, — «я инспектор Мервель, и мне нужно задать вам несколько вопросов». На вид Мервелю было около 30, что меня немного удивило. Не слишком ли он молодой для полицейского детектива? Либо он очень хорош в своем деле, либо выглядит моложе своих лет. Инспектор был ростом с Джулией, и его манера поведения выдавала в нем компетентного специалиста. Он был гладко выбрит, а из-под полей шляпы виднелись темные волосы. «Да, конечно», — кивнула я, заметив, что один из полицейских вывел Матильду из толпы жадных слушателей. Ее тоже собирались допросить. «Насколько я понимаю, одна из вас знала эту девушку», — напомнил он, записав наши имена и адреса. «Я ее не знала, я встретила ее прошлым вечером». «Объяснила я. Ее звали Тереза, Ее фамилии я не помню». Мервель кивнул, но промолчал. Его серые глаза пристально смотрели на меня, но в них я видела лишь интерес, а не обвинение. Хотя какие у него были причины меня обвинять? Я тяжело сглотнула и вдруг почувствовала не холод, а жар. Почему я так нервничала? Ведь я не сделала ничего дурного. «Вчера вечером Тереза пришла со своей подругой в квартиру Джулии». Продолжила я и рассказала о Дор её работе в американском театре и о том, что некоторые актеры, съемочная группа и офисные работники часто собирались в квартире ее сестры после спектаклей. «Значит, до вчерашнего вечера вы с этой мадемуазель Терезой не встречались?» — Подвел итог Мервель. «Нет», — подтвердила я. «И вы не знали, что она будет присутствовать на этой маленькой... вечеринке?» «У меня сложилось впечатление, что Мервель вечеринки не любит». «Нет. Откуда я могла знать, если я не была с ней знакома?» — удивилась я. Вместо того, чтобы согласиться с моей логикой, Мервель переключил внимание на Джулию. «А вы, мадам?» «Нет», — ответила Джулия. «Но эта женщина была у вас дома», — настаивал инспектор. «И вы с ней не встречались?» Я заметила, Джулия разволновалась, когда тёмные проницательные глаза инспектора остановились на ней потому что она стала тут же путаться во французском языке. Она была в гостях у моей сестры. Я легла спать в полночь, потому что привыкла вставать очень рано, на уроки в Лек хотя в школе до января каникулы. Как бы то ни было, я легла спать рано и почти не видела гостей Дор, э, гостей моей сестры. И вас это не встревожило? То, что к вам в дом пришла незнакомая женщина? Осведомился инспектор. Нет. Пожала плечами Джулия. Это в том числе и дом моей сестры». Хотя детектив изжимал в руках блокнот и карандаш, он туда еще ничего не записал, кроме наших имен. «С чем это связано? С тем, что я до сих пор не сказала ничего важного? Или с тем, что он все запоминает, не записывая? Или не хочет ни на мгновение отвлекаться от разговора?» «Понимаю». Он снова посмотрел на меня своими холодными глазами. «Но вы были на вечеринке и встретили ее. «Совсем недолго». «Вы видели, во сколько она вышла из квартиры мадам Чайлд?» «Да, это было сразу после двух часов». Он кивнул. «А вы не заметили, с кем она ушла?» «Этого вопроса я опасалась больше всего, хотя у меня не было для этого причин». «Мы ушли одновременно», — пролепетала я. Брови Мервеля удивленно поднялись вверх. «Только вы вдвоем? «Да, мы вместе спускались на лифте». «А когда вы спустились сюда, в холл, что произошло?» «Я ушла», — ответила я. «Я вышла на улицу и направилась к своему дому, и... и Тереза вышла на улицу, чтобы дождаться такси. Когда я с ней попрощалась, она была жива», — добавила я. «Стояла за дверью и ждала такси». «Она стояла у этого дома на улице?» «Да». «И никого рядом не было?» «Нет, инспектор, я никого не видела». «Даже на улице? В автомобиле, например?» «Я не заметила вокруг ни людей, ни машин». Я продолжала отвечать на его вопросы. «Было очень поздно». «А как насчет других гостей? Они были наверху? Или вы ушли последними?» «Наверху еще оставались люди. Больше никто не собирался уходить». Мервель, казалось, хотел что-то добавить, но тут подошел один из полицейских и привлек его внимание. Полицейский держал что-то, завернутое в полиэтиленовый пакет, и, отведя инспектора в сторону, негромко с ним заговорил. Мы с Джулией переглянулись. Казалось, она трезво оценивала эту жуткую ситуацию, но, судя по всему, ее не накрыло то странное предчувствие, от которого я не могла избавиться. Когда Мервель обернулся, он держал завернутый в полиэтилен предмет, и я увидела, что это был нож. Тёмный от крови, он предположительно являлся орудием убийства. Я не могла оторвать от него взгляд. «Какой ужас! Как ужасно, что этим предметом человека лишили жизни!» Инспектор повертел сверток в руках, чтобы рассмотреть нож поближе, и я услышала, как у Джулии перехватило дыхание. Мервель резко поднял на нее глаза. «Да, мадам». «О, ничего». Она тихо засмеялась. «Просто крови много». «Но вы, мадам, как ученица Лё Кордон Бле, наверняка привыкли к виду крови». Заметил сыщик, внимательно наблюдая за ней. «Иначе вы бы не стали великим поваром, не так ли?» «Человеческая кровь? Это вам не кровь из говядины?» — возразила она. Дурное предчувствие охватило меня. Мервель еще не раскрыл рот, а я уже знала, что он скажет. «А может быть, вас расстраивает, мадам Чайлд, не кровь, а то, что вы узнали этот нож?» Инспектор пригвоздил ее холодным взглядом. «Это ваш нож, не так ли, мадам Чайлд? Это ваш нож из вашей кухни был использован для убийства бедной мадемуазель Терезы». «Сегодня рано утром».